Глава 22. Но запасливая пусть будет пролежала на дальней полке кладовки совсем недолго. Первые два дня моих вакаций, совпавших с общепринятым уикендом. Окрыленный возмущенным моральным пенделем родителей, утром в субботу прикатил Олешка. Надо ведь урожай собирать, пока сороки до да вороны все не обклевали. А бессовестный сын и брат опять увлеченно атакуют с очередной длинноногой грудастостью. «А ну, марш на уборку! Сопротивляться размаху этих крыльев бесполезно. Братишка это давно усвоил, поэтому выделил два дня своего драгоценнейшего времени на трудовой подвиг. И мы с ним все эти два дня просидели на деревьях, доводя совершенно обалдевших птиц до нервного срыва. Ну а как иначе? Люди ведь уже несколько тысячелетий как спустились с деревьев и начали обживать землю. И вдруг на тебе! Две особи снова туда вернулись». И что самое обидное, лишают птиц их законной добычи. Самых спелых и сладких плодов сверхушек деревьев. Ха, две особи. Вы еще на сезонных распродажах не бывали. Птички. Вот где сразу становится ясно, что большинство представителей человеческого рода по-прежнему обитает там, на ветках. В общем, к вечеру воскресенья я с трудом удерживалась от желания поискать блох у себя и родственника. И в районе копчика свербела. Так и хотелось зацепиться хвостом за ветку для лучшей устойчивости. Часть упадовых деревьев у нас не так много, и за два дня мы со сбором урожая справились. Теперь начиналась самое нудная: его переработка. И братец, сославшись на срочную работу, благополучно дезертировал с поля битвы, оставив меня один на один с моей неугомонностью или упертостью. А и называйте как хотите. Суть одна: в варе свет Николаевне никак не живется спокойно. Вот хочется ей познакомиться с роликкиина, просто до ментальной по хочется. Пока рядом был-была-была Олежка, это крытинское желание благополучно маскировалось под отстраненное «пусть будет» и индифферентно лежало в кладовке. Но стоило брату сбежать в Москву, как желание бодро спрыгнуло с полки и принялось дергать меня за хвост. футы за косу, конечно. Но я мужественно держалась и даже ни разу не засандалила на доеде деревянной ложкой в лоб только размешивала варенье этой ложкой слишком уж ожесточенно, пока мама не прогнала от азика полотенцем за расплескивание вкусностей по плите. Меня перевели на переработку и мойку фруктов, и я продержалась еще один день. Но во вторник вечером сдалась, и, подключив к ноутбуку мобильный модем, отправилась на тот самый форум, где Моника и познакомилась с Арликино. Но его там не было. Тогда я открыла страничку Моники ВКонтакте. Тоже нет. Живой журнал? Нет. Какой-либо информации об этой загадочной личности не было ни на одном из адресов Моники в интернете, а доступа к ее личной переписке у меня не было, потому что у Элеоноры не было. В дневнике девушка свои электронные координаты не записала. Ну и ладно, может, оно и к лучшему. Сама судьба не просто знак подает, гигантский билборд передо мной установила, не лезь не в свое дело. Ну что же, я девушка понятливая, мне дважды повторять не надо, не полезу. А от того, что буду просто так и праздного любопытства заглядывать на тот форум, большого вреда не будет. Что уже, и пообщаться с людьми нельзя? Я вообще-то не любительница торчать в сети, мне бесед и по работе хватает. Поэтому регистрироваться на форуме я не стала, ограничившись просмотром обсуждений. И через три дня наткнулась на упоминание Орликина. Две дамы, если верить ником, сетовали, что без него стало гораздо скучнее, что вот уже почти год Орликина не приходит на форум. Они уже и сообщения ему в личку посылали, интересовались, что случилось, не нужна ли помощь, но никакого ответа ни одна, ни другая не получили. Точно, вот ведь я курица бестолковая. У всех участников этого форума есть личная страничка, куда можно посылать предназначенные для всеобщего просмотра сообщения. Для этого, правда, надо зарегистрироваться, но большой проблемы в этом не вижу. Никто ведь не проверит мои личные данные, указанные при регистрации. Пиши, что хочешь». Я быстренько зарегистрировалась под ником Эхо и отправила Орликина сообщение. Вернее, одно слово. Моника. Ой, вот только не надо мне напоминать о предубеждающих окриках судьбы и собственного подсознания. В личный контакт я с этим типом вступать все равно не собираюсь. А вот бедной девочке, если она еще жива, помочь смогу, наверное. Два дня никакой реакции не было, и я уже решила, что Орликина действительно ушел из этого форума навсегда. Но на третий день он откликнулся. Его сообщение было гораздо объемнее моего. В два раза. Вы кто? Блестать остроумием, назвав себя племенным скукуном по непонятной прихоти, обрядившимся в пальто, я не стала. Как-нибудь потом блесну. Подруга Моники. Ася? Ишь ты, а он действительно хорошо знает девушку. А еще, если он спрашивает о Асе, значит не в курсе, что она пропала вместе с Моникой. А значит, не причастен. Или притворяется. Нет, Ася тоже пропала. В смысле, что значит тоже? «Вот только не надо делать вид, что ты ничего не знаешь. Скажи, что ты сделал с девушками? Они живы?» Пару минут ответа не было. Словно человек, сидевший сейчас у другого компьютера, приходил в себя от шока. Потом медленно, словно их набирали одним пальцем, начали появляться буквы. «Я не знаю, кто вы. И я не знал, что Моника пропала. Я думал, ей просто надоело общаться со мной. Или она решила стать послушной девочкой и согласиться с выбором родителей. Что произошло и когда?» Когда вы общались с Моникой последний раз? В июне прошлого года, и с тех пор больше ни слова. Первый месяц я не особо волновался. Я знал, что у Моники проблемы с выходом в интернет, что родители перекрыли ей почти все источники. Но она все равно находила возможность общения. И вдруг месяц, другой, третий. Моника исчезла со всех адресов. Я пытался прорваться к ней, но все было бесполезно. И я решил, что она таким образом дает мне понять, что все кончено. И это понятно, она ведь молодая девушка. Ей хочется реальных отношений, а не виртуальных. Моника любила вас. Опять молчание. А потом медленное. Это вряд ли. Она ведь даже не видела меня ни разу. Ну и что? Она любила вас, а не вашу внешность. И поэтому поссорилась с родителями, пытавшимися познакомить ее с Кульчицким. С кем? С этим хлыщом? А вы его знаете? К сожалению, да. Но это все неважно Что случилось с Моникой? Она пропала в августе прошлого года. Почти год назад. Где? Где? Как это произошло? Что говорят в полиции? Поехала вместе с Асей подружкой в деревню, где живет тетка Аси. Там пошли купаться к озеру. И исчезли. Машина, одежда, все на месте, а девушек нет. Сначала думали, что они утонули, но тел не нашли. А где это? Как называется деревня? Низовка. Молчание. Гораздо более долгое, чем предыдущее. И затем короткое. Спасибо. И Орликин ушел, и больше на мои сообщение не отзывался. Ни сегодня, ни завтра, не через неделю. Правда, через неделю я сама о нем забыла.